«Быть с кем на «вы», находиться с кем-либо в таких отношениях, при которых говорят друг другу «вы»» Словарь русского языка Академии наук СССР в четырех томах Нас, естественно, будет интересовать лишь вежливое «вы», на письме, как упоминалось, помечаем его «вы» с большой буквы Все именно так «Ты применяем, когда обращаемся к близкому человеку, и когда общение – грубовато-фамильярное. Вы в вежливом общении». Правда, сразу бросается в глаза неоднородность выделенных в словаре признаков. Обращение к близкому человеку «ты общение» противопоставлено обращению к неблизкому, незнакомому, малознакомому, другу, Общение – грубовато-фамильярное, противопоставлено повышенно-вежливому, и связано с взаимными отношениями собеседников. В дальнейшем изложении мы как раз и разведем эти различные условия, диктующие выбор той или иной формы по разным рубрикам. Первый признак, который следует выделить, степень знакомства с адресатом. Вы обычно говорим незнакомому и малознакомому человеку. Ты – хорошо знакомому близкому человеку. Быстрый переход к знакомству, при этом с ощущением близкого знакомства, свойственен молодежи. Молодые люди нередко и знакомятся на «ты». Люди средних лет и пожилые сходятся друг с другом труднее. Вот пример фронтового знакомства относительно тогда молодых писателей Фадеева и Полевого. Подняв брови, весь луча с улыбкой, такой силы и привлекательности, что она отражалась на лицах собеседников, он заявил, «А ведь мы еще не познакомились!» Александр Александрович, можно Саша, можно на ты, так легче. Вы, ты хоть сыт? Все, все в порядке, меня тут чудно устроили, ради бога, старик, ложись спать. Полевой силуэты. Обратим внимание в этом тексте и на молодежно-жаргонное обращение старик. Естественно, что особая обстановка дружбы на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны способствовала активизации ты форм. Вчитаемся в текст. Мария задумалась. Она вспомнила тяжелые и страшные годы войны. Весь дух ее, все отношения, когда ты говорила сгоряча, будто в бою, говорила во время операций, говорила во время партсобраний, говорила во время сводок и особенно во время победы. До Нини дорога на север. Длительность знакомства может не приводить к близости, и отношения могут не стать дружескими. Тогда не происходят и перехода на «ты» — общение. Вот как помечен этот случай в художественном произведении. Они, директор школы и учитель, нет, не были друзьями, не ходили в гости друг к другу, не изменяли вежливому «вы» даже в минуты признательной откровенности. Тендриков расплата. Даже и близкие и дружеские отношения между людьми в некоторых случаях все же не приводят к «ты» общению. Так бывает чаще среди людей среднего и старшего поколения интеллигентов. Можно себе представить, что такое общение связано с чувством повышенного уважения к собеседнику. В подобных случаях переход на «ты» связывается с утратой особой почтительности к адресату, с установлением нежелательной фамильярности. Об этом хорошо сказал Булата Куджава. «Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало на грош любви и простоты, а что-то главное пропало. К чему нам быть на «ты»? К чему?» Незнакомые собеседники, вступая в контакт, могут специально демонстрировать простоту в отношениях равенство, раскованность. Шофер такси открывает дверцу машины и обращается к прохожему так – Ты не знаешь, как проехать в село Коломенское. Прохожий мужчина средних лет, шофер примерно того же возраста. В подобные же случай в общение вступили незнакомые. Чего ж ты не живешь в колхозе? Я, по его примеру, тоже перешел на ты, Белов, Гоголев. Пожалуй, можно сказать, что такой способ общения более свойствен мужской половине. Носители просторечия, недостаточно владеющие нормами литературного языка, именно как люди простые, нередко используют «ты» формы в этих условиях. Высокий и сутуловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушенным баском: «Здорово, браток».